Глава двадцать четвёртая. Обыск в моей квартире не оставляет после себя такого бардака, как у Кайна, но всё равно полицейские подходят к работе тщательно, осматривают все комнаты и шкафы, любое место, где мог бы спрятаться нарушитель. Ко мне заглядывает Лео. Я знакомлю его с Джустиной Дуайер. Он задерживается ненадолго. Лишь кладет руку мне на плечо и спрашивает, как я. Джустина общается со швейцаром. Сегодня это не Джо. Предупреждает, что нужно обращать особое внимание на незваных гостей и просить звонить ей, если он увидит кого-то. кого-нибудь подозрительного. Мужчина, чьё имя я не могу вспомнить, слегка обижен намёками на то, что он может проглядеть посетителя. Когда Джустина уходит, я возвращаюсь в квартиру и запираю дверь на щеколду. Стараюсь не переживать из-за того, что Каин ещё не звонил. Придумываю причины, почему он этого не сделал, что могло его задержать. Сворачиваюсь калачиком на диване и пытаюсь привести в порядок спутанные паникой мысли. Сегодня я проснулась рядом с Кайном. Я помню вес его левой руки на моём плече. Правая рука под подушкой. Лицо во сне такое юное, мальчишеское. Вспоминаю шрамы на его теле: наказания, насилие, операцию по удалению аппендикса. И всё же я восхищена тем, что его это не сломило. В нём нет горечи, нет обиды. Тру лицо и вырываю себя из размышлений. Если не остановлюсь, то весь оставшийся день буду думать о Кайне. Открываю ноутбук и сосредотачиваюсь на рукописи. Вписываю в сюжет Джустину Дуайер. Я планировала не упоминать полицию, потому что ее включение требует особых знаний о том, как она работает. Но теперь я, похоже, приобретаю эти знания, хочу я того или нет. Рисую своего детектива. Она амбициозная, ответственная, правильная, но человечная. Несмотря на суровость профессии, её лицо приветливое и с ярко выраженной мимикой. Она улыбается, когда здоровается. У неё есть муж, который любит раскрашивать фэнтези-фигурки, и три сиамские кошки. День превращается в вечер, а я всё прислушиваюсь, не звонит ли Каин. Пульс подскакивает, когда вместо мобильника звучит домофон. К вам пришли двое, мисс Кинкейт. Говорят ваши друзья. Некто мистер Уит Меттерс и мисс Мэригоуд Анастас. Пропустить их к вам или позвонить в полицию? Пожалуйста, пропустите их, Крис. Я, наконец, вспоминаю имя этого швейцара. Прорываясь сквозь плохую память... Оно звучит слишком громко. Морщусь, надеясь, что моя забывчивость не особо очевидна. — Что происходит? — спрашивает Мэри Голд, едва я открываю дверь. — Почему гестапо проверяет всех посетителей? Я завожу их внутрь и рассказываю о звонке, о сообщениях, отправленных со старого телефона Каина. Уит приобнимает меня за плечи. Ты в порядке? киваю. В прошлый раз была твоя дверь, и потом на тебя напали. Где Каин? спрашивает Мэриголд. Не знаю. Он собирался позвонить мне, как только купит новый телефон. но пока так и не вышел на связь. Уитт и Мэри Голд переглядываются. Между ними пробегает что-то невысказанное и неуверенное. «Может, он потерял твой номер?», — говорит Уитт. «Интересно, почему Каин не упомянул, что это его мать вызвала полицию? Медленно произносит Мэрри Голд. «Почему не упомянул, что она была дома?» «Откуда ты это знаешь?» Резко спрашиваю я. «У меня еще не было возможности упомянуть то, что рассказала Джустина Дуайер». «Мэрри Голд нашла судебные протоколы», — устала, говорит Уит. «Я не могу понять, что его расстраивает». чтение судебных протоколов или сама тема. Я нацеливаю взгляд на Мэри Голд. "Не смотри на меня так", говорит она. "Я не могла понять, как он оказался в тюрьме за самозащиту, и подумала, что смогу найти что-то, что ему поможет. Что-то, что пропустили адвокаты". С вызовом спрашиваю я. Мэри Голд слабо улыбается. «Я уже говорила, что я немножко гений». «Я отказываюсь смеяться в нашей ситуации». Мать Каина заперлась у себя в комнате, пока отчим его избивал. Возможно, Каин не хотел, чтобы мы плохо о ней думали. «Нет!» «Он запер ее и спрятал ключ еще до того, как отчим вернулся домой», — спокойно говорит Мэри Голд. По его словам, он знал, в каком настроении отчим, и боялся, что мать попытается его защитить, и отчим ее изобьет. Они оба утверждали, что офицер Мэннерс проявлял склонность к насилию. «В каком смысле?» утверждали я начинаю злиться конечно он проявлял склонность к насилию мэри голд хватает меня за руку конечно я не то хотела она глубоко вздыхает послушай фредди я решила найти адвоката кайна в надежде что он сможет рассказать почему с каином так жёстко обошлись Согласно протоколам, его адвокатом была Джин Лямарк из фирмы под названием «Хокки-Колл». «И ты ее нашла?» Вновь Мэри Голд переглядывается с Уитом. «Да, но пришлось покопать». «Так, Джин Лямарк все еще занимается юридической практикой, но с тех пор она вышла замуж и взяла фамилию мужа, Теперь она Джин Меттерс. Задыхаясь, я поворачиваюсь к Уйту. Твоя мать адвокатом Каина была? Твоя мать? Я встаю. Слишком нервничаю, чтобы сидеть на месте. Уит ничего не говорит. Да, мать Уйта Отвечает за него Мэри Голд. «Еще одна вещь, о которой Каин не упомянул». «Мать Уита тоже». И вновь отвечает Мэри Голд. «Это случилось 15 лет назад, Фредди. У нее были тысячи подзащитных, а Каин сменил имя. Понятно, что она его не узнала. Труднее поверить, что он...» Ее не узнал. Что ты имеешь в виду? Мэри Голд наблюдает за мной, пока я хожу из стороны в сторону. Начинаешь сомневаться, что наша встреча в библиотеке, встреча Кайна и Уита, по крайней мере, была простым совпадением. Мне кажется, что земля уходит из-под ног. Автобус разбился. Ты разговаривала с матерью Уита? Наконец, спрашиваю я. Уит качает головой. Нет, если она пронюхает, кто на самом деле Каин, она заставит полицию арестовать его за нападение на меня. Он не, я знаю. Не думаю, что это был он, твёрдо говорит Уит. Слишком твёрдо. Он пытается убедить Мэри Голд, которая явно сомневается. Меня приводит в ярость её непостоянность. "Не злись на меня, Фредди", умоляет она. "Мне нравится Каин, ты же знаешь. Я просто не понимаю, почему он ничего не рассказал. Мать Уита была его адвокатом, чёрт возьми, а он промолчал". Я сажусь и на какое-то мгновение не могу придумать причину. В конце концов, я пожимаю плечами. Не знаю. Каин хотел оставить эту главу своей жизни позади. Возможно, он подумал, что раз мать Уйта его не узнала, то и не стоит об этом говорить. Или он тоже её не узнал. Уитт приходит мне на помощь. «За последние пять лет мама поработала над лицом. Отец говорит, что теперь она больше похожа на кошку, чем на женщину, на которой он женился». Я улыбаюсь слабо, но с благодарностью. Уитт все еще на стороне Каина. Это успокаивает. В голове немного проясняется. Жустина тоже ничего не сказала. Сообщила о связи между Кэролайн Полфри и Кайном, но не об этом. Полиция знает? Насколько нам известно, нет, говорит Мэри Голд. Иначе защищали бы мать Уита. Она сглатывает. Мы им ничего не сказали. Почему? Честно, говорит Мэри Голд, проводя рукой по коротким волосам. Потому что Уит запретил. Мне кажется, сначала нужно поговорить с Кайном. Уит расслабленно откидывается на спинку дивана. Может, это совпадение, а не случаются? неуверенно говорю я. «О таком постоянно говорят», — продолжает Уит. Близнецов разделяют при рождении, а они селятся на одной улице. Мэри Голд разглядывает нас обоих с сомнением. «Вы не поможете Каину, отказываясь принять очевидное?» «Я не отрицаю факты, лишь выводы», — обращаюсь я к ней. «Отказываясь принять очевидное, — я не отрицаю факты, лишь выводы, — обращаюсь я к ней». Мэри Голд была уверена, что мы четверо особенные, что наша дружба предначертана судьбой. — Ты же не можешь думать, что Каин способен на убийство. — Нет, я так не думаю, — поспешно отвечает она. — Но я также знаю, что мои суждения могут быть ошибочными. Каин обаятельный, остроумный и красивый. Но таким же был и Тэд Банди. Банди сравнение меня шокирует. Думаешь, Каин серийный убийца? Мэри Голд вздыхает. Нет, терпеливо говорит она. Не обязательно. Я лишь хочу сказать, что нельзя судить о невинности человека по тому, насколько он тебе нравится. Социопаты часто обаятельны. Они знают, как влюбить в себя, но они живут по другим правилам. Они не чувствуют вины и раскаяния, знают, как манипулировать людьми и событиями. У меня вырывается стон. Это нелепо. Каин провел семь лет в тюрьме за то, что защитил себя. Не похоже на результат мастерской манипуляции. Что нам нужно делать? тихо спрашивает Миня Уит. Я готов прислушаться к твоей интуиции, Фредди. Качаю головой. Я знаю, что всё выглядит не очень хорошо, но этому должно быть объяснение. Что бы ни происходило, Каин не виноват. Голос звучит громко даже для меня. Я понимаю, что говорю неуверенно, упрямо. И боюсь, что начинаю сомневаться в Каине, хотя и осознаю, что влюблена в него. Мэри Голд нарушает последовавшую за моими словами тишину. «Хорошо», — говорит она, — «так и будем действовать». Она улыбается и... Снова тёплая и преданная. Я ужасно голодна. Ты ела? Качаю головой, слегка сбитая с толку резкой переменой. Я что-нибудь соображу. Не против, если покопаюсь в кухне. Нет, конечно, я помогу. Теперь она качает головой. Поверь, «Ты не хочешь быть в одной комнате со мной, когда я готовлю?» И вот Мэри Голд хозяйничает на кухне, а мы с Уитом сидим в гостиной. Я показываю ему бутылку портвейна на книжной полке, и он разливает нам напитки. Мэри Голд стучит посудой и напевает какую-то песню. Как думаешь, где сейчас Каин? спрашивает меня Уит. Хочешь пойти его поискать? Я даже не представляю, с чего начать, отвечаю я, понимая вдруг, что прежде всего беспокоюсь о Каине, больше о его физической безопасности, чем об угрозе судебного преследования. У меня нет права ожидать его звонка. Но он сам сказал, что позвонит. Улыбаюсь Уиту, благодарная за поддержку, за веру в Каина. Думаю, лучше подожду его здесь. Уит кивает. Давай я после обеда заеду к нему. Посмотрю, не появился ли. Позвоню, если найду. Я протягиваю руку и сжимаю его ладонь. «Спасибо». «Дорогая Ханна, неужели ты подводишь к тому, что Уитт соберет разбитые осколки сердца Фредди?» «А как же Мэри Голд? Скажи, что это не так». «Серьезно, мой друг, детективы и триллеры должны следовать обычной морали». Персонажи должны пожинать то, что посеяли. Фрейдy решила влюбиться в убийцу, решила осознанно. Она должна пострадать от последствий. И мне кажется, сводить её с Уиттом это жульничество. Возможно, мой тёзка прав, и мы все пишем любовные романы. Все правила честной любви. Говорят мне, что Фредди не должна избежать последствий собственного выбора. На улицах у нас много полиции, думаю, в ответ на протесты, а не из-за недавних убийств, совершённых неполицейскими. Утомительное возмущение естественным порядком вещей. Горожане в масках и толпы полиции. Странный новый мир, от которого порой я испытываю меланхолию, а иногда приливы бодрости. Я понимаю, что Фредди и компания ещё не дожили до Рождества. У них, так сказать, вирусный канон. Но мне кажется, ты делаешь ошибку. Хотя история происходит до того, как начался конец, напрасно ты не вдохновляешься новым порядком. Если бы действия разворачивались чуть позже, можно было привнести в историю нависший над нами страх. На мой взгляд, текущее состояние мира стало бы прекрасным прикрытием для человека с наклонностями Каина. который тоже несет смерть, но другим способом. И, возможно, поведение Фредди стало бы более понятным. В конце концов, одним трупом меньше, одним больше. Какая разница? Я знаю, что ты хочешь рассказать историю о дружбе, любви и сомнениях, что ты не хочешь, чтобы автобус Фредди останавливался и, из-за пандемии. Но я тебе скажу, пусти за руль вирус. И скажи Фредди, чтобы прекратила флиртовать с Уитом. Твой Лео.